Глава десятая. Картина рисуется малыми штрихами. А рай всё-таки научил меня запирать дверь. Жалился на следующий день после часового нытья в его комнате. Простое заклинание удалось сразу. Достаточно было начертить знак всего из двух чёрточек левой рукой и отправить движением ладони на поверхность. Дверь обволакивалась полупрозрачной серой пеленой, и отпереть её можно было так же легко, сняв колдовство обратным знаком. Не уверена, что мне вообще когда-либо пригодится подобный трюк. Я предпочитала подпустить злоумышленника как можно ближе, чтобы наказать как следует, но сам успех был отличным показателем. Именно об этом и сказала арай «У тебя много силы. Два самых простых знака получились без труда». «А сложные?» — заинтересовалась я. «Испытаем меня на чём-то потруднее, учитель?» «Не учитель, но попробуем». Чуть более сложным он посчитал очищающее заклинание, которое в походе использовал постоянно, указал взглядом на мою жилетку, которую уже давно не приводили в порядок, и показал, что делать. Я снова попыталась повторить левой рукой, ничего не вышло. Ни единой серебристой искры, как у него, вперёд не полетела. Но беда, приведшая меня в ужас, заключалась в другом. Только я попыталась воспроизвести показанное движение, как по всему моему телу прошла волна тёмной магии. Я едва успела убрать правую кисть за спину, пока из неё не рванула знакомая дымка. Отступила на шаг и с испугом уставилась на кейсара. К счастью, он заметил только выражение моего лица. «Ты побледнела. Сложно?» Я просто кивнула, скрывая за улыбкой испуг. Да, это пока не для моего резерва, или просто устала. Попробуем в другой раз. Отвернулась, чтобы он во взгляде ничего лишнего не прочитал, но почувствовала движение. Глянув через плечо, вздрогнула. Арай тянул ко мне руку, как если бы собирался похлопать по спине в качестве утешения или поддержать, если я вдруг ощутила слабость. Но рассмешило меня иное. Он сам вдруг уставился на свои пальцы в изумлении, точно не подозревал за ними подобного самоуправства, а руку и сухо уточнил. Сложная магия истощает тело, особенно если тело не готово. «Иди к себе и отдохни». «Я и тут могу на пять минут прилечь», — заверила я, уже успокоившись. «Слава богам, он не понял причину моей внезапной бледности. Иди к себе». Отчеканила рай с таким нажимом, как будто почувствовал самое настоящее раздражение. Ушла, поскольку мне самой не терпелось провести эксперимент. Всё же моя компания серьёзно изменила сэрса Быть может, так скоро и нервничать научу. На самом деле я не ощущала никакой усталости, поэтому бросила жилетку на свою кровать и повторила заклинание «Уже не беспокойся, о проявлении тёмной магии». И надо же, сработало сразу — На моих глазах застарелое сальное пятно начало размазываться и растворяться. Разница только в одном. Из моих пальцев сочился тёмный дым, а не серебристые искры. Но результат был точно таким же. Хмыкнула. «Вся магия имеет одинаковую природу. Просто у меня она проявляется дымом, а у заклинателей света бликующими искрами». «Наверняка я способна постичь даже самые сложные их заклинания, вот только в этом мире применять их не смогу. Какая забавная незадача!» Посмотрела на дверь и тихо рассмеялась. «Зачем же, орай, руку ко мне тянул? Неужели решил обнять впервые в жизни? А я такой порыв не оценила и выгнал, скорее всего, из-за смущения, насколько этот бесчувственный маг вообще способен смущаться. Разве он не милашка?» Нам с ним надо чаще общаться». Сэрс почему-то пришёл прямо к противоположному выводу. Ещё до рассвета меня разбудила смутная тревога, которая заставила сначала сесть на кровати, а потом быстро одеться и выглянуть наружу. Жители замка спали, только снаружи раздавался далёкий лай собаки. Я пробежала по коридору, потом свернула к лестнице, ведущей к центральному входу. Главная дверь действительно оказалась приоткрытой — Я замерла за ней, когда услышала приглушенные голоса. «Ты только что вернулся», — сокрушался над чем-то герцог. «Неужели тебе нужно уходить прямо сейчас?» «Да». Я вздрогнула, когда узнала безразличный голос сэрса «Но я не понимаю», — громче воскликнул мейс Ответа он не дождался, а я уловила суть, потому плюнула на конспирацию и выбежала на улицу. А рай уже удалялся быстрым шагом, не обратив внимания на приветствие караульных из ближайшей башни. «Стой!» — закричала я. «А рай, подожди, я с тобой!» Он даже не оглянулся, и вдруг через секунду просто исчез в воздухе. Возможно, материализовался уже за каменной стеной. Всего сто шагов для меня — это мелочь. Однако сорваться с места мне не позволили. Герцог вцепился в мой локоть и произнес... Мы не имеем права его удерживать, Ви. "Эй!" заорал я уже на него. "С какого это крина? Он служит вам, а не кому-то еще, значит, обязан быть при вас". Мои вспоморщился и припечатал меня к месту строгим голосом. "Не забывайся. Я стараюсь быть терпеливым, но не перегибай палку. И откуда ты такие странные слова берешь?» Мужчина снова посмотрел вдаль, где уже не осталось даже следов его генерала, и снова заговорил мягче. Ты многого о нем не знаешь, поэтому поверь на слово, дорогая Ви. Наша Арай, как древние войны света, которые сумели победить демонов. За последние тысячи лет заклинатели сильно измельчали. Возможно, косвенную роль сыграл и отток темной крови. И такой самородок важнее меня, моей семьи и даже важнее его личных интересов. Его сила существует за тем, чтобы ее развивать. И остается только надеяться, что она больше никогда нашему миру не пригодится». «Так он ушёл для какой-то новой медитации?» — догадалась я. «Скорее всего». Герцог пожал плечами. «В герцогстве тихо и спокойно, здесь много верных людей. Почему бы не использовать это затишье, если ему очень надо?» У меня дыхание сбивалось. Хотелось обругать этого тюфика или броситься вслед за магом, а вось ещё догоню. Но я попыталась услышать, что мне говорят, и рассуждать спокойно. «Это из-за меня, да?» Я ему нервы случайно потрепала или была слишком назойливой. Но тогда зачем он привёл меня сюда, если моё общество заставило его уйти? Мэй снова посмотрел на меня очень внимательно, прищурился и задумчиво ответил. «Не знаю, ви Возможно, что ему физически необходим постоянный прогресс. Не удивлюсь, если он вернётся через год уже с четвёртым кругом». «Через год?» После того, как я это прохрипела, вдруг стало непроницаемо тихо, а внутри глухо и пусто. Но герцог улыбнулся и повернул моё застывшее тело к двери. Я это просто так ляпнул, представлений не имея, сколько времени ему нужно. «Быть может, вернётся уже завтра утром, а ты тут нюня развесила. Соберись, грозная воительница, теперь ты нам нужна особенно. На душе будет спокойно, если моя семья останется под присмотром». «Не подведи уж, Ви, я очень на тебя рассчитываю». Я знала, что он сам не верит в мою абсолютную надежность. Ему тоже грустно, что самая мощная сила, возможно, не только у него, а во всей империи оставила его на неизвестный срок. Просто Мейс пытался успокоить нас обоих и надавить на мое чувство ответственности. Разумеется, Арай не вернулся на следующий день. Через пару недель я перестала вскакивать от каждого звука с улицы. Я в любом случае останусь здесь и дождусь его. Извинюсь за наглость, скажу, что больше не собираюсь его доставать, если его раздражение было связано именно со мной. Может, и не было там никакого раздражения, и его поступок вообще ко мне отношения не имеет. В этом случае дождусь и стану раздражать с утроенной силой. Он у меня ещё попляшет. Или так себя проявлю, что, когда он вернётся, мы и Хором заявят, что с им больше и не нужен. Меня вполне достаточно». Определюсь до его прихода, какими словами его встречу. Этот хладнокровный гад как раз выделил мне слишком много времени, чтобы определиться. На удивление, я привыкла, а со временем начинало казаться, что я всегда здесь жила, а об и знать не знала. Поначалу сама спускалась к семейным ужинам, подгоняя подавальщицу. «Как дела у тебя сегодня, морушка? Нога уже не болит? Будь добра, накрой на меня». У юной Айлы все мои выходки вызывали смех. Жены герцога не возражали против моей компании, и сам он сдался, хотя заметил. «Мы только рады твоему обществу, дорогая ви раз генерал лично представил тебя нашей дружной семье. Но все же, как бросается в глаза отсутствие воспитания. Ты хоть подслушивай, чему учат учителя твою подопечную. Может, хоть немного манер наберешься?» «А что ему не нравится?» Я и так уже выучила все эти светлости и милорды, в последние дни даже путаться перестала. Но сейчас смиренно кивнула, дескать, «нахватаюсь, как прикажете». Мне и самой уже надоело выглядеть дикаркой на фоне великосветских барышень. Лишний раз ко мне не придирались, только мягко подсказывали. Леди Лиена отдала мне пару своих платьев, однотонных и строгих. Намекнула, что в столовой лучше появляться в таком виде, а не в походных штанах. Потом принялась часто заказывать мне одежду, даже попыталась в точности воспроизвести мой изношенный походный костюм. Новый был пошит из мягкой качественной замши и явно стоил намного дороже прежнего. Я про себя отметила, что она делает всё возможное, лишь бы в новом доме я чувствовала себя комфортно. Леди Нара была сдержаннее и строже, Но именно она каждый вечер предупреждала меня о планах на следующий день, будь то поездка в город или обычная прогулка. Так и говорила, чтобы я была готова, как если бы у меня имелись другие дела, кроме охраны и их болтливой компании. Мы часто ездили в удобной карете в большой город. Путь в одну сторону занимал не меньше двух часов, но он того стоил — Там супруги герцога и Айла делали много покупок, а потом обязательно останавливались в ресторане, чтобы побаловать себя необычными сладостями. Во время таких путешествий я всегда держалась на стороже. Мало ли вдруг действительно кому-то придет в голову их обидеть. И если я подобное допущу, то подведу и герцога, и Арая, забыть бы уже навеки его имя. Но обычно все было спокойно, мелкие воришки не в счет. Стоило мне всего парочку поймать за руку и хорошенько встряхнуть, как больше посягательств на жирные кошельки не случалось. Часто дам узнавали прохожие и радостно приветствовали. Правда, я все-таки не позволяла настырным подданным прорваться к герцогиням, чтобы благодарно облобызать их ухоженные ручки. Пусть свои спасибо кричат с двух шагов. Лиена и Нара не глухие. В очередную поездку леди нара решила полностью обновить гардероб дочери перед предстоящими зимними банкетами. А примерки и выбор фасонов занимали очень много времени. Нам с Лиеной приходилось долго ждать в приемной и коротать время болтовней. Молодая герцогиня виновато глянула на меня и вдруг выдала. «Ви, не обижайся, что тебе к банкетам платьев не шьем». Я удивилась. «И не думала обижаться, миледи». «Я даже не вполне понимаю, что это такое банкеты. Праздники, что по очереди проводят все именитые дома», — пояснила она. «Нам уже приходят приглашения, хотя до сезона ещё много времени. И как раз об этом я хотела с тобой поговорить, но как-то неловко». Мне неловкость была неисвойственна, поэтому я просто ободряюще улыбнулась, показывая, как мне любопытно, что же такого интересного она мне приготовила. Лиена наконец-то разродилась». «Тебе придется сопровождать Айлу, но на самих праздниках лучше не мельтешить. Ты должна понимать нашу снарой осторожность, Ви. Айла очень хорошая девочка, она добра, образована и мила внешне. Но ты полукровка, из-за чего выглядишь очень интересной в глазах кавалеров. Конечно, о ее замужестве говорить еще рано, но и в ее годы нередко зарождается первая симпатия. Понимаешь, о чем я?» У неё даже щёки зарделись, а я усмехнулась. «Мне не надо сбивать прицел возможным ухажёрам». Она облегчённо выдохнула. «Я бы выразилась иначе, но да». Я со смехом её успокоила. «Никаких проблем, леди Лиена. Могу даже в маске туда ходить. Меня не интересует замужество даже с самыми титулованными кандидатами». «Знаю, знаю», — сказала она и похлопала меня по руке, как будто успокаивала какую-то бурю. «Ты родилась особенной и полюбишь только такого же особенного. Жаль, что путь бесчувствия нашего дорогого Арая не позволяет ему смотреть на женщин так, как смотрят другие мужчины». Про Серса я говорить не хотела и поэтому сразу сменила тему. «Ну, раз уж мы затронули неловкие вопросы, то можно и мне полюбопытствовать». Она удивленно кивнула, после чего я продолжила. «Неужели вы не знаете ревности? Вас не тревожит то, что матерью детей герцога является другая женщина? Я уж про остальное тактично промолчу». Меня на самом деле очень интересовал ответ. На родине демоны никогда не имели нескольких жен, и здешние порядки долго не укладывались у меня в голове. Да, во мраке бывало, что мужья изменяли своим супругам, но чтобы привести в тот же дом, чтобы назвать новую женщину тоже женой... Подвергнуть первую такому чудовищному унижению — это было немыслимо. Моя мама одним ударом убила бы дорогого папу, приди ему в голову такая затея. Осталась бы от князя демонов только кровавая лепёшка. В назидании потомкам. в Первые годы я изумлялась, но только теперь оказалась в подобной семье. Долгое время сдерживалась, и теперь любопытство победило». Однако Лиена не разозлилась, а отвела взгляд и грустно улыбнулась, обдумывая ответ. «А ведь ты в замке Мэйс единственная, кто не знает мою историю. Драгоценный Винсент не муж мне в полном смысле этого слова, он скорее спаситель. Я никогда и не осмелилась бы претендовать на то, чтобы он разделил со мною ложе, потому и матерью наследников быть лишь наре, которую он искренне почитает с самой молодости». Я уставилась на ее покрасневшую скулу, уточняя, от «Отчего же он вас спас, леди Лиена?» Она спрятала лицо в ладонях, а голос сделала тихим, чтобы никто даже с расстояния шага не смог расслышать. «От позора! Стыдно об этом говорить, но ты и так рано или поздно узнаешь. Я по молодости совершила страшную ошибку, влюбилась в ушлого торговца, убежала с ним из дома». Уже позже поняла, что он обыкновенный пройдоха и мерзавец. Бросил меня в таверне без гроша в кармане, а сам укатил дальше наслаждаться своей разгульной жизнью. Вернулась домой, но безутешных родителей не обрадовала. Уже поползли слухи, а на замужеством мне рассчитывать больше не приходилось. Моей судьбой стала запереться в комнате и молить богов о прощении. Приглашения на банкеты перестали получать даже мои сёстры, а старшего брата тихо попросили уйти с должности в столице. Леди Лиена тяжело вздохнула и продолжила. Отец был дружен с Винсентом Мейзом, и тот предложил такой выход — взять меня второй женой и спасти репутацию всей нашей семьи. Не только я, но и все мои родные ему за это благодарны. Сейчас, если только за спиной шепчутся, но в лицо не плюют». Я едва не присвистнула, то есть этот клятый Мейз действительно святоша, никаких преувеличений не было. В свете этой истории объяснялось, почему жены прекрасно ладят. Нара не ощущает ревности, а Лиена рада роли приживалки. Она хорошо устроилась, для их общества подобные грехи редко заканчиваются так благополучно. Лиена считала себя счастливицей. Мейс подчеркнул свою душевную щедрость, но от чего то никому не пришло в голову, что так вообще не должно было быть. Не было проблемы, которую такой отчаянной мерой следовало решать. Она никого не убила, не ограбила, ее соблазнил какой-то негодяй, лишил чести не только ее саму, но каким-то невероятным образом и всю ее семью. Вот это у него длинный крин, надо признать. Если бы каждого за глупость казнили, то при свете ни одной живой души бы не осталось. Во мраке было иначе. Там к легкомысленным связям относились проще, но зато и браки получались настоящими и крепкими. Моя мать до встречи с отцом сменила нескольких женихов, с одним даже около месяца вместе жила. И этот факт они преспокойно обсуждали при нас, их детях. Отец тем более не стеснялся. Зато когда они выбрали друг друга, это был истинный выбор. Когда хватаешься не за первого попавшегося, а из множества альтернатив, безусловно, отдаёшь предпочтение единственной. Я уже привыкла к вежливости и обучилась манерам в этом обществе. Но сейчас показалось, что тактичность можно отодвинуть в сторону. Теперь я сама похлопала Лиену по руке и заверила. Если услышу, что кто-то сплетничает о вас, обещаю, сломаю ему руку так, что кость уже никогда ровно не встанет. До конца своих дней научится следить за языком». Молодая герцогиня расширила глаза, а потом безудержно расхохоталась, точно и сама забыла о воспитании. Сквозь слезы с трудом произнесла. «Не стоит, дорогая Ви!» Я приказываю тебе не обращать на подобное внимание, но спасибо, что это сказала Я же поднялась на ноги и направилась к двери в швейную. «Проверю», — объяснила Лиене. «Что-то недолго». Внутри на резных стульчиках кружком разместились белошвейки, по очереди подсовывая леди Нари картинки с разными задумками. Я смотрелась и громко спросила, перебивая деловитый гомон, «А где Айла?» Герцогиня указала взглядом на следующую дверь. «Примеряет нижнее белье. Не смущай ее, Ви». Но я подошла к двери и пару раз стукнула. Когда мне в течение секунды не ответили, пнула ногой дверь и влетела в небольшую комнатку, заваленную тканями и готовыми изделиями. Девочки там не было. А перед моими глазами зияло большое распахнутое окно. Сердце остановилось. «Я провалила свою работу!» но подвела этим не герцога Мейза или Арая. Я подвела саму себя. Сраз бега выпрыгнула в окно, мягко приземлилась на ноги. К счастью, во время поездок я всегда накидывала на подопечную паутинку тёмной магии, поэтому точно знала, в какую сторону бежать. Найти-то я её найду, но лишь бы за это время не убили и не искалечили. За поворотом сразу разглядела Айлу. Она была жива. А рядом с ней ухмылялся широкоплечий низкорослый мужик, который направлял на девочку какое-то оружие. Не имея представления, есть ли у него сообщники, я мигом подлетела и пнула под колени. Мужик со стоном завалился на спину. Я тотчас рванула его за шкирку, перевернула, заломила руку и впечатала мордой в землю. Только после этого посмотрела на Айлу. Если на ее лице разгляжу хоть царапинку или синяк, то сверну этого жердяя в такой тугой узел, что вовек не развяжется. Однако Айла глядела на меня, вытаращив глаза, и что-то пыталась объяснять. Я... я... сюрприз... хотела. Я медленно перевела взгляд на выпавшее оружие. Им оказался длинный леденец-сосулька. Еще два похожих держала в руках Айла. До меня постепенно доходило. Девочка вылезла из окна, чтобы прямо на углу купить у торговца угощение, а потом незаметно вернуться обратно. Поступок не слишком умный, но, кажется, за него не обязательно кого-то убивать. Я ёкнула, убрала колено со спины мужика, дёрнула его за шкирку вверх и начала бережно отряхивать, пока он продолжал стонать и охать. Айла залилась смехом. Я подалась к ней с виноватым видом и предложила — «Да кинь ему монетку за ущерб!» Девочка, не прекращая смеха, протянула ошалевшему торговцу серебряный и извинилась за меня. Кажется, пребывал он скорее в шоке, чем в обиде. Оставалось надеяться, что ребра его лишь помяты, но целы. Иначе придется знатный куш спустить на лечение. По дороге обратно я попросила. «Давай не будем сообщать маме и папе, ну, чтобы не беспокоились». Не знаю, услышала ли она мою нелепую просьбу, Но тайну в любом случае сохранить не вышло. К нам уже бежали бледные от ужаса герцогини в сопровождении всех швей. Должно быть, я сама привлекла их внимание устроенным шумом. Всю дорогу до замка Айла ухохатывалась в карете, вновь и вновь пересказывая так развеселившее её событие. Я же взгляд боялась поднять. Но всё же через некоторое время заставила себя посмотреть на леди нару Губы которой сейчас были поджаты, она... Веселье дочери совсем не разделяла «Теперь вы меня прогоните, да?» Я спросила осторожно. Женщина помолчала недолго, потом размеренно произнесла. «Это было стыдно, некрасиво перед честным продавцом и необдуманно. Но если бы нашу девочку сегодня действительно похитили, ты бы её спасла. На этой оплошности я впервые поняла что Арай рекомендовал тебя не для украшения нашего общества. Мы с дорогим мужем постоянно в этом сомневались. Я так ему и передам, чтобы тоже был спокоен». Я облегченно выдохнула, но она не закончила, переведя тот же холодный взгляд на дочь. «А ты, Айла, повела себя как глупый ребенок, а не взрослая девушка. Две недели никаких прогулок, будешь читать книги в библиотеке». «Чтение добавляет ума». Айла мгновенно прекратила смеяться и насупилась.